Глава 7. И все-таки город драконов ее удивил. Нет обычной и ненужной куявской роскоши, что унижает женщин и делает слабыми мужчин. Зато многое годится для умелой и долгой обороны. Эта крепость, признала она, может удерживать целую армию. Кто бы ее ни делал, он создал неприступную твердыню. Даже внутри все служит для обороны. Все лестницы расположены так, что с мечами не ворваться в то время как обороняющиеся могут легко колоть копьями, поражать стрелами. Даже то, что во многих помещениях сыро и грязно, в углах из потолочных балок свисают, как серые пыльные полотнища, слои паутины, ничуть не смутило ее. Таким и должно быть жилище воина. Игельт украдкой присматривался к ней. Замечал, как она взглядом замеряет толщину стен, подсчитывает, кто где из часовых поблизости, сколько их. Восхитился ее неукротимой энергией и силой воли. «Это наш дом», — сказал он, торопливо объяснил. «Его называют моим, но на самом деле это наши, долинчане, купили его, чтобы здесь останавливаться на ночь, хранить товары». На встречу вышел невысокий толстенький мужчина в теплой одежде. Низко поклонился. К блестке направился молодой парень, явно намереваясь помочь спуститься на землю. Блестка выскочила легко и красиво. Он отшатнулся, когда она бросила в лицо поводья. Игельд спрятал улыбку. Артанка хоть и пленница, но ухитряется держаться с грацией и достоинством принцессы. Блестка искоса наблюдал как толстячок снова поклонился Игельду. Уже чуть-чуть. Спросил густым, недружелюбным голосом. «Какие будут указания?» «Воинов», — отмахнулся Игельд, — «размести, как обычно. А гости у меня только одна». Управляющий посмотрел на блестку без выражения. «Мудро», — успел подумать гильд Он сам еще не успел ничем выказать, кого привез. Знатную особую или простую девку на одну ночь. «Благородный гостье», — сказал он громко, чтобы слышали и другие слуги, «отвести комнату в центральной башне. Пока мы перекусим с дороги, в ее комнате все подготовить, помыть, почистить». Блестка поморщилась. «Я предпочла бы сперва помыться». «Я понимаю, что куявы никогда не моются». Игель стиснул челюсти. Если он и намеревался скрыть хотя бы вначале, что она здесь пленница, то гордая артанка сама сразу заявила, что она артанка. А это значит, что пленница. И слугам станет яснее, почему именно в центральной башне. Всего лишь потому, что оттуда бежать невозможно. В отведенную ей комнату принесли бадью, наполнили теплой водой. Блестка вымылась быстро, вытерлась и едва успела одеться, Как хлопнула дверь, он вошел высокий, остроглазый, с непонятной улыбкой на лице и ворохом тёплой одежды. Она посмотрела искоса и отвернулась к окну. «Понравилось?» — спросил он. И, не дожидаясь ответа, добавил. Обойдемся без ночёвки. Я помог им добраться за трое суток, иначе ползли бы неделю. А за это время, Артания, дальше доберемся на Черныше». Она спросила недоверчиво. «Ты же сказал, что до твоей долины совсем близко». «Да», — ответил он, — «но когда можно на черныше?» «Суп не успеет остыть, как мы будем дома. Ты оденься потеплее, у нас холодно». По ее лицу промелькнула тень. Он заметил, нахмурился. «Это для него дом, а для нее уютным домом послужит разве что грязная юрта, перед которой на копье должна торчать его голова, чтобы юрта сразу превратилась во дворец». На улице ждал Радша с двумя конями. Сторонки горячил резвую кобылу подросток учил ходить ее на задних ногах. Но когда Игильд вывел блестку, сразу посерьезнел, уставился на нее круглыми любопытными глазами. Радша придержал коня, пока Игельд садился. Блестка не успела вспикнуть, как сильные руки подхватили ее. Она оказалась впереди Игильда, прижатая к его груди. Радша вскочил в седло. Игильд гикнул, они выехали рысью. Все это время блестка не двигалась, еще не зная, как поступить правильно. Так и выехали за городскую черту. Радша захохотал, скинул голову. Черныш парил над их головами так низко, что можно рассмотреть все чешуйки на брюхе. Игильд помахал рукой, торопливо соскочил на землю. Черныш стремительно пошел вниз. Игильд передал повод коня Радше и побежал навстречу. Блестке показалось, что дракон обрушился на человека всей тяжестью, вмял в землю, расплющил, а теперь пожирает, слышен даже хруст костей. Радша хохотал, удерживал испуганных коней. Черныш, как рассмотрела на конец блестка, ухватил Игильда передними лапами, облизывал, визжал в восторге тонким поросячим голосом, а Игильд, в свою очередь, обнимал его громадную голову, чесал, даже целовал в морду и ликующие вытаращенные глаза. Во как, сказал Радша с грустью. Может и мне завести хоть какую-то собачонку? Зачем? Да вот чтоб пояснил Радша. «Возвращаюсь, а дома хоть кто-нибудь ждет». Смотрит блестящими глазами, бросается навстречу. «Радуется, значит. Поняла? Как думаешь, что лучше завести, собаку или женщину?» Блестка надменно отвернулась, буркнула. «Свинью!» «Хм», сказал Радша в раздумье. «Есть у меня знакомая. У нее все свойства собаки, за исключением верности. Потому и не решусь никак». «А где все те мешки и сундуки?» — спросила блестка. «Что навешали на бедную жабу?» Рача ухмыльнулся. «Вот кого-то удивило бы, посыпься с неба золотые монеты. Про щедрость богов начал бы рассказывать, а ему бы плевали в глаза. Нет, черныш слетал в долину, там все сняли, а он вернулся. Очень уж он к Игельду неравнодушный. Как думаешь, почему?» Она холодно отвернулась. Пока отдавали сопровождающему коней, Черныш, нацеловавшись, начал носиться галопом взад-вперед. То ли ловил зайца, то ли гонялся за собственным хвостом. Земля гудела, кони дрожали, пятились, пытались вырвать узду из рук парнишки. Радша соскочил на землю. Принял блестку. Она сделала вид, что не замечает его рук. Радша передал поводье подростку. Тот свистнул и торопливо унесся. Радша последил за Чернышом. Крикнул Игильду насмешливо. «Что это он делает?» Игильд, останови. На глазах артанки. Он же лицо теряет. Как можно такому чудищу скакать, будто щенку?» «А он и есть щенок», — ответил Вот «Будто не знаешь. Первые 50 лет...» «Черныш, ко мне! Ко мне, свиненок, быстрее, а то рассержусь!» Черныш примчался, свалил его и снова с довольным хрюканьем и могучим визгом, от которого вздрагивала земля, а подземные звери начинали рыть норы глубже, Вылизывал лицо самому прекрасному человеку на свете, своему родителю. Лицо, руки, плечи, грудь. Игельт кое-как отпихнулся, поднялся, лицо стало строже. Радша перестал хохотать. Схватил блестку и потащил, как муравей, гусеницу на спину дракона. Черныш лежал смирно. Только бока часто раздувались, да на спине поскрипывали щитки. Игельт сел, как обычно, впереди, оглянулся. «Держитесь?» «Крепко!» — заверил Радша. «Артанку, правда, держу двумя пальцами». Блеска видела, как Игильд нахмурился, раскрыл был рот, перехватил ее взгляд, отвернулся. Но она успела увидеть тревогу в его глазах и раздражение от таких шуточек боевого товарища. Ее сильно бросило назад. В спину врезался шип гребня, а в бока ремни. Земля опустилась, а вместо нее появилось синее небо. По бокам и чуть сзади слышались мощные удары словно широкими веслами по воде. И их толчками поднимало все выше и выше. Наконец мир выровнялся. Дракон перестал карабкаться к небосводу, как пущенная из лука стрела. Теперь он напоминал большой корабль, что мирно покачивается на волнах. Блестка чувствовала, что он все еще продолжает подниматься. Только теперь вот так, словно всплывающая с дна озера деревяшка. Чувство страха сменилось восторгом. А потом снова в сердце возник страх, такой странный, что уже и не страх, просто не могла подобрать название. За спиной остались зеленые равнины, мохнатые ковры лесов, голубые глаза озер и синие вены рек. Внизу пошли серые, безжизненные нагромождения камней, скал, глыб. Сперва еще с коричневыми пятнами мха, потом голые, мертвые. Ветер все так же бил в лицо и ревел в ушах. Блестка ежилась, сжималась в ком. Там, внизу, под драконом, мир страшен, в нем нет жизни. Не только людей. Среди этих ледяных шапок жизни нет вообще. И быть не может. В Артании с наступлением зимы все муравьи и жуки уходят под землю, зарываются и спят до весны. А потом выползают и бешено заполняют мир жужжанием, писком, стрекотом. Носятся и мелькают перед глазами. А здесь им некуда зарыться. Везде камень. А зимой еще и снег со льдом. Даже деревьям негде уцепиться. Неоткуда тянуть соки. Дракон взмахивал крыльями все реже. Ей показалось, что он заблудился. Рыскает в полете, выбирая место для посадки. Ветер дул еще и сбоку. Сносил в сторону. Дракон сердился. Скрикивал резким металлическим голосом, как кричала бы, имей голос, огромная стенобитная машина. Впереди фигура Игельда качнулась. Он постучал правой ногой. С силой топнул. Дракон сделал полукруг. Блестка смутно ощутила, как ее ноги отрываются от костяного панциря. Нет, не оторвались. Удержали примерзшие штаны. И ещё два резких рывка вниз, словно дракон попадал в незримые воздушные ямы. Тут же слева пронеслась острая, как лезвие топора, вершина горы. На миг там же слева распахнулся прежний простор. Затем снова сверкающая льдом вершина. Это намного выше. А потом замелькали стены, все быстрее и быстрее. Уже справа и слева начали сдвигаться, дракон почти царапал их крыльями. Желудок поднялся по пищеводу и стремился протиснуться в рот. Блестка сжала челюсти, молилась всем богам, чтобы кончилось как можно быстрее. Мелькающие стены слились в сплошную серую полосу. Ее сильно тряхнуло, подбросило еще дважды. Сверху и со всех сторон обрушился снежный вихрь, что прекратился так же резко, как и начался. Дракон лежал, можно сказать, на узком длинном шпиле. Голова свесилась с одной стороны крохотной площадки, а хвост с другой. Внизу слева виднелись остроконечные вершины, промерзшие насквозь. Справа, в двух десятках шагов, торчит острый, как наконечник копья, горный пик. Такие же остроконечные горы уходили вдаль, похожие на гребень гигантского дракона, что заснул на тысячу лет. А между иглами гребня намело снега. Снежная буря. Поднятая крыльями черныша, затихло. снег падал быстро. Не снег, а мелкие кристаллики льда. Игильд поднялся и, стоя на драконе, осматривался. За спиной блестки раздался потрясенный голос Радши. «Ну ты и... ты чего?» «Надо осмотреться», — сказал Игильд серьезно. «И как можно скорее. Боюсь, артане могут прийти даже сюда». Рехнулся. «Если бы», — ответил Игильд горько. Радша расхохотался, кивнул на блестку. «Не из-за нее же? Хотя ради такой можно». Игель-то глянулся на застывшую в ужасе блестку, покачал головой. «Нет, у них что-то связано с драконами, какая-то застарелая ненависть. Ты же знаешь, они уверены, что их призвание — очистить мир от драконов. Так им твердят их волхвы. Боюсь, эту дурь из их голов ничем не выбить». Блёстка, наконец, решилась оглядеться, от ужаса закрыла глаза. Сердце едва не выскочило. Сквозь шум крови в ушах слышала их будничные голоса. Оба прикидывают, где разместить деревянный навес с камнями над узкой тропой, где выставить лучников, где поставить фальшивый мост. Она заставила себя открыть глаза. Все горы ниже, намного ниже лежащего на краю пропасти дракона. А справа рукой подать. Игрушечный город в зеленой долине, тоже окруженный стеной ответственных гор. К этой долине ведет извилистая тропка, почти везде по самому краю пропасти. С другой стороны – стена. Блестка чувствовала, как из пропасти поднимается смертельный холод, ползет по ее ноге, холодит кожу, замораживает сердце. Едва двигая губами, она поинтересовалась, стараясь держать голос равнодушным. «Это и есть твоя долина?» Игельд смолчал, Радша уверенно ответил. «Его-его, так и называют долина Игельда». Игельт сказал сухо. «Ладно, все решили. Пора домой. Черныш, лежи спокойно». Они взобрались. Один сел спереди, второй сзади. Блестка слышала шумное сопение Радши за спиной. Игельд оглянулся, проверяя. Тут же Черныш попросту прыгнул в бездну. Блестка задохнулась от ужаса. Сердце поднялось к горлу и застряло там, перекрыв даже дыхание. Бесконечно долго падали. Она чувствовала леденящий ужас во всем теле. Затем внутренности медленно опустились. Ощутила толчки. Черныш наконец-то изволил взмахнуть крыльями. Их вознесло в Поднебесье, без всякой нужды, как показалось блестке. И тут же дракон начал снижаться. Игельд свесился в сторону, что-то внимательно рассматривал. Блестка опасливо всмотрелась. Среди высоких, абсолютно мертвых нагромождений промерзлого камня появилась и начала разрастаться утопленная в этот жуткий мир гигантская чаша. Высокие стены почти правильным кольцом окружили долину, а по мере того, как дракон подлетал ближе и снижался, можно рассмотреть множество крохотных домиков. Поднимались дымки. Долина жила среди этого враждебного человеку мира. «Это твоя!» произнесла она и обнаружила, что голос стал хриплым, почти каркающим. «Твоя долина?» Радша за спиной хмыкнул. «Да все не может налюбоваться. То с одного боку посмотрит, то с другого». Игельт бросил сердито. «Ты знаешь, почему я так?» «Да ладно тебе, я шучу, укрепи не беспокойся. Ни одной тропки сюда нет, сам знаешь». Блестка в начале чаши рассмотрела не каменную стену самой горы, а тонкую и свеженькую, словно только что выструганная доска, стену из явно сложенных человеком камней. Высотой почти достигала соседних гор. Черныш прошел выше, блестка оглянулась и только теперь рассмотрела еще и толстые ворота. «Надеешься, — крикнула она, — что таран не пробьет?» Дура, да ответил он сухо. — Это стена от ветра, потому и ворота закрыты». Она обиделась, хоть и не поняла, при чем тут ветер тем более запертые на засов ворота. Но черныш все больше снижался, вертел головой, высматривая знакомых, что ли. Крылья поставил парусами. Блестка ощутила, что спина под нею задирается, но опрокинуться не дали ремни. Дракон несся прямо в долину с домиками. Он всего лишь растопырил крылья и спускался ровно и плавно, как гусь, что садится на гладь родного озера. Внизу промелькнула короткая каменная стена преграждающая горловину узкого ущелья. В следующее мгновение огромный растопыренно-крылый зверь пронесся над крышами. Снизу весело кричали и махали руками, шапками, а он победно скользил, как по незримому льду. Крыши кончились. Блестка ощутила по напряжению спины под ногами, что дракон выставляет вперед лапы и напрягает их, готовясь принять вес большого крупного тела. Толчок. Два коротких прыжка. Дракон с облегчением лег на брюхо, даже голову опустил. Из распахнутой пасти дыхание вырывается шумно, часто и со свистящими хрипами. Игельд тут же сбросил ремни. Повернулся, одним движением отцепил ее от сплетения ремней и веревок. «Мы на месте», — сообщил он. «Слезай, пусть черныш побегает». Он соскочил на землю и уже снизу вытянул к ней навстречу руки. Блёстка попыталась соскользнуть так же легко, как и он, но позорно поехала на спине, растопырив ноги и руки. Игельд поймал ее в объятия, не дав упасть, на мгновение задержал, их взгляды встретились. Блёстке захотелось, чтобы он держал ее так долго, чтобы прижал к своей груди. Но, конечно же, она нахмурилась, отстранилась с брезгливостью на лице, словно побывала в лапах гигантской жабы. Дракон тут же поднялся, лизнул Игельда и резво побежал к скалам, где темнели норы пещер. Но по дороге, словно невзначай пихнул хозяина, тот от неожиданности упал. Дракон тут же развернулся и бросился облизывать, не то из горячего сочувствия, мол, лечу, не то, делая вид, что тот сам пригласил его играть. Радшаха хотнул. блестка невольно улыбнулась. Из этих двух, черныша Игильда, у дракона чувство юмора больше, всегда готов к проказам. А Игильд слишком серьезен, даже чересчур. Он подошел, все еще рассерженный, отмахнулся. «У него там нора». Радша добавил с усмешкой. «Там их целая колония, как у ласточек. Это птички такие». «Он так и будет бегать в этих ремнях?» — спросила блестка язвительно. Радша хохотнул. «Молодец», — заметила Там у пещер всегда есть дежурный. Снимет». От каменных домов в их сторону бежали ребятишки. Кричали, визжали, подпрыгивали. На окраине собрался народ. Другие только выходили из домов, степенно приветствовали Игельда, здоровались с Радшой. С любопытством смотрели на блестку. Она на ходу растирала кисти рук. Там следы от веревок. На толпу посматривала высокомерно. «Здесь не просто куява, а куява сумасшедшие» что оставили равнины и поднялись в эти жуткие горы, они не заслуживают даже благосклонного взгляда. Так, окруженные толпой, вошли в этот удивительный город, весь из тяжелых каменных глыб. Некоторые дома только наполовину выступают из отвесной горы, а у других только намечен фасад. Сами комнаты явно там, внутри. Дошли до огромного каменного дома. Совсем новенького, выстроенного старательно, с азартом, но все же наспех. Блестка это поняла сразу. Дом не то чтобы особняком, но перед ним небольшая площадь. Ко входу ведут широкие гранитные ступени, а по обе стороны от дверей две глыбы из темного камня. Одну уже почти оформили в виде дракона со вскинутой головой, другую обтесывать только начали и, похоже, бросили на полдороги. На ступеньках Игельда ожидали пятеро. Четверо мужчин и толстая немолодая женщина. Все бросились навстречу. Обнимали его, поздравляли с возвращением. А Радша, улучив мгновение, шепнул блестке. «У вас так слуги не встречают, господина?» Блестка остолбенела. «Что за мир, в котором слуги так себя ведут с хозяином? А говорят, в куяве слуги вообще ползают на брюхи». Толстая женщина, матерински ощупывая Игильда, обернулась к блестке. Ее широкое лицо дрогнуло в улыбке. Она поинтересовалась. «А что это за красавица, наконец, возле тебя?» Игельд поморщился. Странное у тебя прибрано представление о красоте. В любом случае не поворачивайся к ней спиной, пусть у нее в руках не будет даже иголки». Женщина перевела взгляд с блестки на него. Лицо стало озадаченным. «Не понимаю». «Потом поймешь», — ответил Игильд нетерпеливо. «Все в дом!» Хочу помыться, а вы пока приготовьте что-нибудь на стол. Я устал драться с чернышом за кусок мяса. Радша распрощался. Его уже утаскивали за руки женщины, дети, кланялись и издали почтенные старцы. Явно пользовался любовью и уважением, а Игильты блестка вошли в дом. Блестка быстро, стараясь делать это незаметно, озиралась по сторонам. Огромный зал, у левой стены очаг, и у правой еще один. Оба огромные, можно целиком дубы сжечь. К одному бросились двое и принялись спешно высекать огонь, подкладывать сухую бересту. Широкая гранитная лестница ведет на второй этаж. Оттуда по ступеням не спадает почти во всю ширь лестницы ковер цвета запекшейся крови, толстый, нелепый. Горожане просто не знают, как выразить свою любовь к этому основателю. Игельт остановился, сказал. «Завид, сбыслав!» «Отведите мою гостью в угловую комнату слева». «Да-да, именно в угловую слева». «Прибрана, принеси ей что-нибудь одеться, у нас здесь холоднее, чем у них в степях». Когда ее привели именно в эту угловую слева, она сразу поняла, почему Игель дважды повторил тупому слуге, чтобы ее водворили именно сюда, в эту комнату. Возможно, только здесь узкие оконные проемы преграждает решетка из довольно толстых железных прутьев. «Окон три?» и на всех решетки. В остальном, комната как комната. На стенах две медные чаши светильников, и еще одна на столе, добротном, на толстых дубовых ножках. Две лавки по обе стороны. Лавки со спинками. На одной даже нехитрая резьба, явно незаконченная. Узкая ложа у стены, маленький стол у самого изголовья. У противоположной стены большой сундук, расписанный грубо, старательно, но неумело. Третью стену вделано настоящее бревно, хоть и со снятой корой, почищенной и даже покрытой лаком. Множество медных и даже серебряных крючков смотрится сиротливо, а одежда все равно разбросана на лавках, на сундуке, даже брошена на широкий подоконник. Прибрана сказала торопливо. «Я сейчас все уберу. Здесь гости из города драконов ночевали. Хорошие мужики, добрые, только пили много». «Если пойдешь мыться, все, помоем, выскоблем пол. И, конечно, принесем тебе что-нибудь потеплее». «У нас ночами холодно». «Хорошо», — произнесла она равнодушно. «А где у вас моются?» «Внизу», — ответила женщина. Она все старалась не встречаться с нею взглядом. Явно не знала, как себя вести со странной гостьей, что держится надменно и даже властно. Но хозяин явно считает ее пленницей. «Но если хочешь, если хотите...» Я велю принести чан с теплой водой сюда. Принесите сюда, — ответила блестка нежным голосом, в котором звучал металл.